Глава 12. Дом был новым. Многоэтажка смотрелась немного нелепо среди невысоких серых зданий, возвышаясь над ними колонной. Просторный холл, консьержка с зорким глазом и тесный лифт, в котором я задыхаюсь. Я ещё не добралась до квартиры Артура, а уже чувствую себя некомфортно. Я безумно нервничаю. Не знаю, как вести себя, что говорить. Конечно, я и раньше частенько подрабатывала няней, но мне не приходилось жить вместе с одиноким мужчиной или не одиноким. Приходится же ему кем-то та девушка, которая забрала Лизу из сада. Лифт мчит слишком быстро. Минуты, которые были у меня в запасе на отсрочку встречи с Волковым, заканчиваются неожиданно. И вот я стою перед дверью его квартиры и медлю, не решаясь постучать. Я поправляю волосы, которые теперь кажутся непривычно короткими. Достаю телефон, чтобы сверить номер квартиры с тем, что прислал мне в сообщении Артур, и подношу руку к звонку. Одно короткое нажатие, и я делаю шаг назад. Почему-то волнуюсь так, словно пришла на настоящее собеседование, мечтая заполучить желанную вакансию. А ещё безумно хочу сбежать. Но ноги не слушают меня. Они словно приросли к полу не давая мне уйти. Я прислушиваюсь, пытаясь уловить какие-нибудь звуки за дверью. Одёргиваю вниз пальто и стараюсь изобразить на лице хоть какое-то подобие улыбки, чтобы скрыть свою нервозность и выглядеть более уверенно. Щёлкнет замок. Дверь медленно открывается, и на пороге появляется Артур. Добрый день. А рад, что ты не передумала. Проходи. Он отходит в сторону, пропуская меня в прихожую. Я же не смело делаю шаг вперёд с подозрением, смотря на мужчину. Теряюсь от того, что Артур выглядит так непривычно, по-домашнему. В комнатных тапочках и с полотенцем, перекинутым через плечо. Небритый и слегка взъерошенный. «Здравствуйте, а где Лиза?» Спрашиваю единственное, что приходит в голову. И стараюсь не сильно глазеть по сторонам. Не буду лукавить, мне безумно интересно, как живёт Артур. Но не хочу, чтобы он это заметил. У неё сегодня занятие по карате. Через полчаса поедем за ней. Заодно посмотришь, где находится зал, чтобы потом могла сама отвозить её туда. Его голос звучит ровно и равнодушно. Хорошо. Я топчусь на месте, не зная, что делать дальше. Снять обувь или ждать здесь, пока Артур переоденется и мы пойдём за Лизой. Проходи, чего стоишь. Обговорим некоторые моменты, пока нет дочери. Мужчина складывает руки на груди и смотрит на меня пристальным оценивающим взглядом. М-м, да, конечно. Пока я снимаю верхнюю одежду, Артур исчезает из поля зрения. Раздевшись, я иду вслед за ним. С любопытством разглядываю просторную кухню с новомодной техникой и мебелью, а также Волкова, который суетится у плиты. Пахнет как-то странно. А когда из кастрюли начинает вытекать непонятная консистенция прямо на плиту, Артур начинает тихо материться и отставляет кастрюлю в сторону. «Готовка — одна из моих слабых сторон. Хотел сделать Лизе тыквенный суп-пюре». Кривится он, смотря на желтоватую жижу. «Видимо, лучше заказать еду из ресторана. Плохая была идея». «Ладно, давай перейдём прямо к делу. Садись, Даша». Указывает он на стул, и я, сдерживая улыбку, присаживаюсь за стол и чувствую странный трепет в груди. Словно именно в этот момент решается моя судьба. Артур вытирает руки о полотенце и отбрасывает его в сторону. Хмурым взглядом смотрит на грязную плиту, потом качает головой, погружённый в свои мысли, и наконец сосредотачивает на мне своё внимание. Итак, Даша, я подсчитал, что наши с тобой так называемые деловые отношения продлятся месяца 2. Этого как раз достаточно, чтобы ты заработала ту сумму, которая нужна для оплаты кредита, начинает он. Днём я дома бываю редко, часто могу пропадать по ночам. Оставлять ребёнка одного в квартире небезопасно. Поэтому мне нужна няня, которая может быть доступна 24х7. Он замолкает на несколько секунд, отворачивается к окну и стучит пальцами о стол, нагнетая обстановку ещё больше. Ализа не проблемная девочка, но ей тяжело расти без матери. Всё же, я не могу дать ей полноценную семью. Поэтому надеюсь, что вы сойдётесь и ты, Даша, будешь относиться к ней не хуже, чем если бы она была твоей дочерью. Голос звучит строго, холодно и серьёзно. Взгляд такой, что и гадать не нужно. Это не просьба, это предупреждение. Молча киваю в ответ, давая понять, что поняла его. Думаю, тебе не должно быть сложно. Я или буду оставлять деньги на такси, либо сам буду отвозить вас в сад. Обратно, по крайней мере, точно будете добираться на такси. Покормишь её, позанимаешься, проследишь, чтобы она собрала свои игрушки и уложишь спать. Ничего сложного. То же самое, что ты и так делаешь каждый день в саду. У меня только две спальни, поэтому разместишься вместе с Лизой в детской комнате. Там есть диван, на котором спала прошлая няня. Хорошо. Подаю голос и поражаюсь тому, насколько глухо он звучит. А теперь переходим к самому главному. И вот он меняется, становится раздражительным. В глазах ни следа приветливости. Руки крепко сжимаются в кулаки. Когда снова припрётся эта дама из апеки, ты должна подыграть мне и сделать вид, что ты моя невеста. Много не болтай про ней. Согласуем основные моменты вроде даты свадьбы, как долго вместе. Она должна увидеть, что Лиза растёт в хорошей семье, и что тот случай был недоразумением. Поняла. Спрашивает, впиваясь у меня своим взглядом. Да, только медлю, сомневаюсь в его плане и не знаю, стоит ли говорить об этом. Что, если из-за этого он отменит своё предложение, и я останусь без денег? Что? Меня видели люди из опеки, а вдруг узнают. Я ведь его маги подписывала, говорю едва слышно, не смотря на Артура, потому что не в силах выдержать его взгляд. Чёрт, ругается он и легко бьёт кулаком о поверхность стола, откидывается на спинку стула и разваливается в расслабленной позе. Я могла бы сказать, что по правилам детского сада не могу заводить отношения с кем-либо из родителей поэтому скрыла тот факт, что мы встречаемся. Опережаю его, сцепляя руки в замок, и ожидаю решения Волкова. «Отлично. Думаю, это сойдёт», — оживляется Артур. И я облегчённо выдыхаю. «У тебя есть какие-то вопросы?» Неожиданно спрашивает он, и я теряюсь. Ведь вопросов у меня как раз-таки сотни. Но я задаю тот, который волнует меня больше всего. «Отк?» Как вы будете оплачивать мне мои услуги? Не волнуйся, Даша. Кредит ты погасишь прежде, чем лишишься дома. И давай на ты, предлагает он, наклоняясь ко мне через стол так близко, что я могу почувствовать аромат его терпкого парфюма. Так что, по рукам. М-м, да. Киваю и понимаю, что всё не так уж и плохо, как я себе нафантазировала. По крайней мере, пока что.